6. Спустя четверть века не было для девятикратных и изменчивых места страшнее, чем зловещие пески Кархруфи. Те, кто случайно забрел в пустыню кому удалось вернуться, рассказывали потом не об удушающей и муках жажды, О лопотере нечто бессвязное, о раскрашенных демонах в человеческом обличье, об огнедышащем драконе, внутри которого расположилась тайная капища, и о шамане владыке тьмы Маар Харцелла, который на глазах у пленных вспарывал себе живот, пил расплавленное олово, а потом целеханек, естественно, провожал заикающихся гримык до границы его песчаных владений и любезно приглашал заходить еще». Желающих, как правило, не находилось. А через три четверти века все прочно позабыли и о жутком шамане с его странным племенем, и о людях, ушедших вслед за чистыми пустотниками в поисках выхода из этого мира, ставшего для них чужим. Бесы скрылись в пинатах вечных, пустотники, меченные зверем, умирали или продолжали скитаться в одиночестве, Скользящие в сумерках и перевертыши спорили из-за будущего и все никак не могли его поделить. Годы шли неспешной вереницей. И, наконец, подошел тот черный год, когда наставник Гударзи сообщил наставнику Фарамарзу о появлении в Калорре бледных господ, а Соль и Морн с ужасом смотрели на горящего под лучами солнца Архаса привязанного к столбу. Пришел год уходящих за ответом. Седьмое. А я Господин! Господин!» Маленькая Юкики, запыхавшись от быстрого бега, в нетерпении пританцовывала у задернутого полога шатра. Она была всего лишь пятой женой великого жреца Мархсату, что значит «голос отца», и ей не полагалось без разрешения входить в шатер престарелого мужа. Свежие новости щекотали молодой женщине Нёба, и она еле-еле дождалась хриплого, неопределенного голоса из ковровой глубины. «Что там, Ю?» Юкики переступила толстую складку порога и замерла у входа. Жрец Марх Сату сидел... У дальней кошмы в позе созерцания. Его седые космы выбились из-под головной повязки, падая на раскрашенное лицо. Он чуть горбился, и руки жреца прятались в широких рукавах тяжелого ватного халата. Неподвижность его была сродни неподвижности древнего идола. Юкики вздохнула и осмелилась начать. «Гость, мой господин!» — Странный гость, сам пришел один, пить не просит, есть не просит, тебя просит. Говорит, в мелк не войду, буду у колодца жреца ждать. А не захочет идти, передай это. Юкики вытянула перед собой руку, еще не набравшую полной женской округлости, и разжала пальцы. На ладони лежала монета с выбитым чеканным профилем в узком зубчатом обруче. Сагдийский феникс, древний и потертый, слишком древний. Жрец Мархсату медленно встал, разгибая хрустящие колени, и вышел из шатра, не говоря ни слова. Юкики смотрела ему вслед, и губы ее беззвучно шевелились, Ах, господин, мой господин, гость тоже господин, только совсем плохой, бледный-бледный, есть не просит, пить не просит. Зачем пришел, а? Маленькой женщине почему-то хотелось плакать. Восьмое. Ты? Сидит. Я, Марцелл. — Ну что, открыли дверь? — Открыли, без. И что за дверью? — Бездна, Марцелл. Оттого и не ушли. Остались. — Побоялись в бездну шагнуть? — Не в бездну. В бездну! — В бездну! И только так. Но не побоялись. Шагнули. Чистые шли первыми. Я и другие за ними. Скоро все люди станут такими, как мы. Как я? Как ты. Я теперь вечен, Марцел. Как изменчивые? Как они. Я меняю облик, Марцел, и многое другое. А где? Где тень твоя? Сидит. А зачем мне тень, Марцел? Луна в твоих глазах. Где твой рассвет? Сидит. А зачем мне рассвет? Без? — Ну, хорошо, пусть так. Остальные — те, кто не пойдет. — Горе всем остальным, Марцел. Ты говорил мне раньше, Сагдит, что я мертв. Теперь я жив. Ты раньше тоже был жив. Теперь ты Мертв. «Ты вечно жив, Марцел. Я вечно мертв. Есть ли разница?» «Не знаю. Зачем пришел? Опять за мной?» «Нет. За людьми пришел. За твоими людьми. Пусть уйдут со мной. К двери». Нет. Да. Сгорбившись, старый жрец смотрел, как худой человек, не оборачиваясь, не отбрасывая тени, идет между кибитками, растворяясь в сумерках. Потом жрец перестал горбиться. Он устало стянул головную повязку вместе с седым париком и вытер ею потное, раскрашенное лицо. Девятое. Вот и случилось то, чего боялся я и во что не хотел верить, пряча голову в горячий песок сию минутности. «Я не знаю, кем ты стал, упрямый Тедит, но ты получил все, к чему стремился. Все, и с лихвой, и зависть захлебнулась полученным. Недорого ли плачено, Тедит? Жизнью своей оплатили вы ушедшие и вернувшиеся новое могущество, потому что живые не должны уходить и возвращаться». Девятикратные тоже возвращаются, умеют возвращаться, но утром. Утром, с рассветом, а не в ночи после заката, как воры. Вы отбросили жизнь вместе с тенью, потому что солнце не хочет больше видеть вас. Только сами вы вряд ли понимаете это. Ты смеешься, Тедит. Ты разводишь руками, речи твои разумны, да, но они холодны. И от голоса твоего несет тлением Так что разница между нами все-таки есть. Ты пришел за людьми. Ты хочешь увести Бану Ал-Райхану, увести к бездне. Ты желаешь им добра, да. Ты хочешь всех сделать такими, как ты сам. Ты всех хочешь сделать такими. Мертвыми. Нет, ты не скажешь им этого. Ты себя не считаешь мертвым. Но я-то чувствую правду, я... Я боюсь. Я бес, бессмертный, которому никто и ничто в этом мире не в силах причинить вред, я боюсь. Потому что не знаю, что могу я, вечно живой, противопоставить тебе, вечно мертвому. Я не нахожу ответа на свой вопрос, и страх охватывает меня, сжимая вечно молодое сердце липкими старческими пальцами. «Ибо ты, Тедит...» Ты знаешь, зачем пришел и знаешь, что тебе делать, А я Я не знаю.